Вера Шахова. Поход. «Судя по направлению, мы идем не в поход, а в гости к Лешему. Или к Если, конечно, нас раньше комары не съедят. Не боись, все идет по плану. Папкин навигатор не врет», подбадривал младших сестру с братом Юрка. «Прошли всего-то пару часов, как они в походе» а мелкие уже ноют. Юлька тащит в руках огромную плюшевую лесу, на голове которой надета мамина парадная шляпа, а хвост спрятан под маминой же любимой плесированной юбкой, цепляющей на себя все шишки и иголки. Создавалось ощущение, что за юбкой бежит и подпрыгивает выводок ежат. Юлька же в это время бубнит на ухо брату Мишке, что Юрка решил их бабе Еге скормить, чтобы остаться единственным любимым ребенком и не делиться конфетами. Мишка потихоньку кидает на землю угольки для розжига из мешка, чтобы впоследствии найти дорогу домой, если Юрка его с сестрой и вправду в лесу оставит. Взять уголь для костра была идея старшего брата на случай, Если дров не найдут, а костер разжечь надо будет. Также с ними в походу увязалась Сонька, здоровенная бабкина овчарка, перегрызшая ради такого случая веревку, на которой ее обычно привязывали сторожить двор. О походах, с ночевкой в палатках под звездным небом, Юрка часто слышал от отца, когда тот вспоминал свою студенческую молодость и, проникнувшись романтикой ночных костров и песен под гитару, решил осуществить свою мечту, дойдя до лесного озера. Тем более, что родители привезли их к бабушке на все лето с наказом набираться сил и уму-разуму. Одну ночь отсутствия из трех месяцев вряд ли заметит рано ложившаяся спать баба Маня, а вот ума-разума у Юрки точно прибавится. Из отцовских рассказов мальчишка знал, что надо брать с собой палатку, консервы, спички и нож. У бабушки палатки не нашлось ни на чердаке, ни в подполе. Даже в сундуке, в котором мыши организовали себе уютное гнездо, ее не было. Зато нашлась огромная красная бархатная скатерть с кистями, очень плотная и мягкая. Справедливо решив, что если ее растянуть на колышке, то будет совсем не хуже, чем в палатке, Юрка засунул ее в сумку на колесиках. Поскольку опять-таки здраво рассудил, что сумка на колесиках гораздо более удобная вещь, чем рюкзак. И тащить ее на себе не надо, сама катится. За этим занятием его и застал Мишка, напросившись в поход вместе со старшим братом. Иначе он все расскажет бабушке, и та всыплет Юрке по первое число. Юлька усмотрела, что братья лезут в погреб как раз в тот момент, когда решила попить водички. Зашла на кухню, а в темной дыре в полу кухни скрылась вихрастая голова старшего брата Юрки. — А чего это вы там делаете? — поинтересовалась она и присела рядом с квадратной дырой. — Уходи! — крикнул Юрка. — Девчонкам тут делать нечего. — Ах, вот как! — возмутилась Юлька. Она обошла люк с другой стороны и захлопнула крышку, а для верности еще и на защелку закрыла. — Вот и сидите там, пока бабушка с рынка не придет. Пару минут в подполе было тихо. Потом раздался звон бьющихся банок, вскрики, сопения и обещание показать Юльке, где раки зимуют. Пятилетке про раков было неинтересно слушать, поэтому она спокойно сидела и ждала, пока ей пообещают самую большую шоколадную конфету за освобождение из темного подпола. То, что там нет света, Юлька точно знала. Еще вчера сосед по просьбе бабушки все проверил и сказал, что там что то сгорело и пока он это не поправит придется со свечкой ходить юль открой а мы тебе варенье банку дадим подал голос юрка малинового не сдавалась сестра ага только быстрее открывай пока мишка все банки не перебил сопя под натужась, Юлька приоткрыла крышку подпола и потребовала вначале дать ей банку с вареньем, а после уже позволила вылезти братьям. И вот теперь Юрка шагал по лесной тропинке, ориентируясь по отцовскому навигатору, и таща за собой упиравшуюся всеми колесиками тележку, которая скрипела, спотыкаясь о корни деревьев, путалась колесиками в траве, и хваталась за все колючки на пути. В ее широкой сумке стучали друг от друга банки с вареньем, килограмм печенья, бутылка вишневого сока, губная гармошка и сухари для Сони. «Раз, два, на месте, стой!» — махнул рукой Юрка. «Привал!» Мишка с Юлькой рухнули на траву и растянулись во весь рост сонька весело прыгала вокруг них тыкая с носом в лица с призывом поиграть вы чего разлеглись Кто палатку будет ставить ищите дрова и воду скомандовал юрка а где искать а много спросил мишка а мне надо в туалет заныла юлька туалет это туда махнул в сторону кустов юрка куда туда не поняла юлька «Туда!» Юлька пошла в указанном направлении. Вернувшись через 15 минут, дернула брата за рукав и, сделав большие глаза, прошептала, «Юра, там нет туалета!» «Как это нет?» — удивился старший брат. «Вот так. Туалета нет, а медведь есть». «Какой медведь?» «Как из мультика, только без велосипеда и домика». «И что ты сделала?» «Я хотела познакомиться, а он не хотел. Какой то невежливый медведь». «И?» «Пойдем со мной. Ты покажешь мне, где там туалет, а я тебе Мишку. Может, он с тобой захочет подружиться, а потом у меня не станет стесняться. Просто, может, он решил, что у меня уже есть медведь, а у меня только леса в маминой шляпе есть». Юрка подобрал с земли большую палку, и решительно, взяв сестру за руку, сказал, «Веди». «А палка тебе зачем?» — поинтересовалась Юлька. «Я ее в медведя кину», — ответил Юрка и гордо выпятил грудь. «Интересно, а ты много видел медведей, которые хотят познакомиться, если в них что-то кинуть?» Вздохнула Юлька и высвободила ладонь из руки брата. «Эх, мальчики!» Всему вас учить надо». «Чего?» — переглянулись мальчишки. «Запомните! Медведи — тоже человеки. Им нежность нужна и ласка. Я лучше Алису с собой возьму. Она больше вас понимает». Юлька взяла лесу и потащила ее в ту сторону, откуда только что пришла. «Стой, сумасшедшая!» Юрка рванул было за сестрой и остановился, увидев, как им навстречу выходит медведь. «Полундра!» — Прошептал Юрка и юркнул в кусты. Мамочка, помоги! Следом за ним в те же кусты юркнул Мишка, а за ним туда же спряталась Сонька. Странно. Они только что были здесь, вышла из-за медведя Юлька. Ладно, я тебе и так угощу. «Ты какое варенье больше любишь, малиновое или клубничное?» «Она сгущенку любит», — раздался из-за спины голос бабушки. «Что, Машка, соскучилась? Знакомься, это внуки мои. Юлия, хотя Юла точнее будет. И эти два храбреца в кустах Михаил и Юра. А с трусишкой Соней ты знакома». «Ба!» Воскликнула Юлька, глядя, как медведь Машка Примеривает на себя мамину шляпу И принюхивается к содержимому тележке. «Конечно, знакомы!» — усмехнулась бабушка «Дед твой лет шесть назад подобрал ее медвежонкам, выкормил Машка по осени, перед тем, как спать лечь Всегда к нам в гости заглядывает А тут, видишь, и летом свидеться пришлось «А как ты нас нашла?» подал голос откуда-то сверху Юрка. Как оказалось, он залез на сосну и спускаться не собирался. «А вот Юлька мне записку оставила». И баба Маня развернула сложенный в четыре раза листок, на котором были нарисованы три зеленых огурца на тонких ножках, широкими улыбками, плескающиеся в синем овале. «Я когда домой пришла...» Решила, что нас ограбили, а вас после тяжелых боев похитили. Погреб открыт, по всей кухне следы от варенья, огурцов, и сверху это безобразие сухариками присыпано. Я в погоню. Благо колесики у тележки хорошие борозды оставили. А тут, здрасте, приехали. Мы на озеро хотели, с палатками. Схлипнул в кустах Мишка, глядя как Юлька кормит с ложки медведицу его любимым клубничным вареньем. «Это когда ваш папа на выходные приедет, тогда и пойдете», — хмыкнула бабушка. «А сейчас марш домой кухню отмывать». Вечером на веранде, попивая чай с вареньем, внуки слушали рассказ бабушки, как их дед воспитывал малыша-медвежонка, который вырос в красавицу-медведицу и большую модницу. То, что в модницу, это Юлька решила, поскольку мамину шляпу Машка так и не вернула. Ни за банку сгущенки, ни за пироги с капустой. Видимо, на свидание с Мишкой собралась. А настоящая женщина всегда на первое свидание красивая приходит. Ну или хотя бы в модной шляпе.